«Э! В холле, помимо двух завсегдатаев, сидел еще один человек. Ни высокий, ни молодой, ни старый. В каком-то нелепом мохнатом свитере с серыми и белыми ромбами. Он не только не пытался маскироваться, он, напротив, выглядел вызывающе неуместно, как революционный матрос, пришедший в музей и разместившийся непосредственно на экспонатах, потому что он теперь имеет такое право». Человек предъявлял себя окружающим и демонстрировал свои на них виды. Он сразу же уставился на Серегина, улыбаясь ему почищенным от лишних зубов ртом и что-то приглушенно шепча. Серегин вообще-то собирался в ближайший супермаркет за едой, но решил немного изучить пришельца. Он сделал круг по холлу, наблюдая за ромбовидным чуваком постоял около стенда со скидочной белибердовыми буклетами, спросил о погоде на завтра ресепшн нимфу, дождь и похолодание, изобразил глубокую задумчивость и пошел обратно к номерам. Все это было нужно только для того, чтобы Ромба встал и пошел за ним к лестнице. Интересно подумал Серегин, бандит или мусор? Страха снова не было. Он совершенно пропал, вывелся из организма и даже когда-то привычный потный его аромат улетучился. Серегин уже не раз раздумывал о том, когда это случилось, с какого момента он стал равнодушно взвешивать, наберет сейчас высоту его трепыхающийся самонедолет или рухнет обратно на взлетно-посадочную Кызыла. Удивляться, почему он не испытывает ничего, стоя на крыше недостроенной высотки в Северном и вглядываясь в очень близкую, особенно если пойти навстречу улицу, отчего ему пополам возможность двух-трех проникающих который в лапе у ножирукового хмыря. Не потому же, что он взбалтывает, но не смешивает. Нет, вовсе не поэтому. Никакой он не супермен. Он гипертоник и печеночник. Зашитый алканавт без ничего. Человек, разорванный тремя городами, который, к тому же, никак не избавится от этих пошлых метафор. Трудно сказать наверняка. Трудно сказать. Трудно наверняка. Это из-за Н, из-за Арсюхи, Ромба оказался в двух шагах за спиной. Серегин решил, надо пока не поздно дать ему в глаз, сейчас резко влево и право из разворота. «Только вот не надо, ладно?» – развязно снисходительно попросил Ромба. «Я при исполнении». Серегин обернулся и поймал довольный, улыбчивый взгляд двух маленьких черных глазок. Ромба еще и кивнул своему объекту, мол, не дрейф, прорвемся. Кто подумал, Серегин, интересно, кто их стукач? «Лабрадор-академика Коля?» «Наташка?» «Ну и», — сказал Серегин. «Ну и поговорим», — обнадежил Ромба. «Поднимемся к тебе, Алексей», — он произнес почти без «ка», Алексей, «Алисей». «И поговорим». «Что-то не хочется», — сказал Серегин. «Бардак, да и за продуктами я собрался. Составишь компанию?» Ромба хихикнул. Сделан это, будто чихнул. Громко и молниеносно. Есть такое слово «прыснул», — вспомнил Серегин. Всегда казалось, что это какой-то эффемизм, недоговоренность, что полностью надо, прыснул со смеха себе в штаны. Ну, кстати, может этот как раз так и сделал. Хамиш, благосклонно ответил Ромба. Ну, пошли, пройдемся. Он был похож на какого-нибудь Петю сантехника на утро после попойки. Немного свалявшийся, так себе выбритый, над верхней губой и у носа торчат длинные волоски, на щеке отпечатался круг. Будто товарищ при исполнении прижимал к ней стакан или, например, крышку от банки с огурцами. «Тут сушильня есть круглосуточная», — сообщил Ромба. «Пойдем чайку шмякнем». «Ну, веди», — сказал Серегин и подумал, что звучит это как-то некошерно. Он сделал приглашающий жест рукой, и они вместе с Ромбо направились к выходу из гостиницы. Охранник, проститутка и ресепшн-фея провожали их взглядом. Серегин специально старался делать большие шаги, чтобы служивому было неудобно поспевать за ним своими окорочками-ножками. «Ты давай потише», — сообщил Ромба, — «торопиться уже некуда». «Пугает», — это отметил Серегин, — «и чуть в голос не расхохотался». Всегда одно и то же. Как будто их учили по переходящей из рук в руки брошюре. По одному стишку на последней странице тетрадки. Серегин и Ромба прошли от гостиницы всего шагов триста, Видимо, это была заранее отработанная схема как раз для таких случаев. Заведение помещалось в подвале, во дворе жилого дома. Серегину бы даже не пришло в голову, что его можно здесь искать. Оперативные суши, посетила Серегина маркетологическое озарение. Мог бы быть спрос, интересно. Внутри все оказалось похоже на разделочную линию, по дикой прихоти, вывернутую в зал. Стены, обиты листами кровельного железа, заклепки, деревянные столы в прозрачных клеенках. Это чтобы кровь удобнее было смывать, поинтересовался Серегин. Смешной ты, мужик, отозвался Ромба. Сели за разделочный столик, ни одной живой души в зале больше не было. Но тут, как из-под земли, вырос официант, видимо, якут, изображающий японца. Гбист потыкал пальцем в меню, Серегин взял только чай. Ромба с удовольствием рассматривал Серегина, имея на лице добродушно дебильную улыбу. «Я тоже Леха», — представился он. «Тезка твой, майор, центр Э славной столицы Сибири». Он с удовольствием развалился на стуле. Ему явно нравилось представляться. Нравилось высекать ужас из кишок, оказавшихся в этом подвале своим Э. Нравилось в столице Сибири. «Кого-то он мне напоминает», — сказал сам себе Серегин. «Кота-бегемота в человеческом ремейке». «Колобка шефа из мультика». В ответ на представление майора Лехи он только пожал плечами и уставился в телефон. «Надо бы записать нашу беседу», — подумал он. а «Лучше даже демонстративно». «Я запишу на память», — сказал он, качнув рукой с Сяоми. «Валяй», — согласился майор Леха. «Думаешь, будет интересно?» «Наверняка». «Ха-ха, оптимист какой!» Он придвинулся поближе и даже прилег животом на стол. Так вот, тезка, я тебя позвал поговорить, пока не стало слишком поздно. Это же я тебя позвал. Ох, братец Алексей, я тебе по-свойски. Смотри, ты человек с головой, понимаешь, что государство всерьез взялось за террористов и прочую такую тварь. И люди, которые тебя снарядили, плохо соображают, что толкают тебя в говно. Или соображают, а Алексей, что это они тебя выпихнули самим влом? Слушай, какие люди, — удивился Серегин. Я сюда вообще к бабе приехал. Это к Наташке, что ли? Серегина покоробила эта понебратская Наташка, но он постарался не подать виду. — О, — сказал он, — так она из ваших, что ли? Или ты за мной ходишь с вокзала? — Хожу, хожу, — проворковал майор Леха. — А я тебе скажу, дружище тезка. Они хотят на твоем горбу прокатить своих чучмеков. На русских-то им наплевать, правда же, Алексей? Своих надо вынуть, сыночков. А ты им подмахиваешь. Леша, ну ты чего в самом деле? Ты вот знаешь, какими делами наш математический диканчик занимался, сынок которого? А куда все это выводил? А что на сыночка все это было записано? И что это теперь называется экстремизмом? А как же, удивился товарищ майор. Я же говорю, ты знаешь, куда он денежки выводил? Неужто в Талибан? Хуже, в Лондон? Серегин рассмеялся. А зря ты смеешься, тезка. Нет в этом ничего смешного. Это твоя страна, а ее разные ебаные гады тащат в разные стороны. Со своими мразотными детками, которые тебя, меня, родную мать продадут за приглос в Оксфорд какой-нибудь. Но Родина им пока дала только нежный поджопник, просто одернула на первый раз. Посидят, подумают, и тебя одернет, если будешь срать на нее, бегать и выискивать что-то там по заказу таких же изворовавшихся гнит. «Слушай», — сказал Серегин, — «ты девочкам проповедуй, ладно? Может, с ними тебе и обломится». Ему как раз принесли чай, и он, не став дожидаться, пока заварка окрепнет, на автомате налил чашку. Однако тут же подумал, что пить, конечно, не стоит. Мало ли что наливают в чекистском разделочном цехе. И методичку свою поменяли бы уже, что ли. В этом совковом пафосе еще когда моль завелась. «Я с тобой пока ласкаюсь», — отозвался Леха. «Но так будет недолго». Знаешь, как с этими ласками, да? Ты можешь не быть говном и помочь, если страна для тебя не пустой звук. Подумай о родове своей. Что будет, если такие, как эти красноярские ваши ушлепки, начнут все тут взрывать? Помнишь, как в Москве и Питере в поездах? «Помню книжку. ФСБ взрывает Россию», — называлась, сказал Серегин, отодвигая угощение. «Давай уже закругляться». «Ты же вроде приличным журналистом был», — говорят тезка. «Банду трех хохлов разукрасил, я почитал. А здесь те же хохлы. Тебе показать, что они друг другу во ВКонтакте писали? Про нас, русских. Что сын твой станет таким же уродцем, не боишься?» «Таким, — сказал Серегин, обведя взглядом майора Ромба, — не станет». Леха одобрительно хохотнул. «Чувак!» — сложило он огорченное лицо. «Ну ты зачем такой нездешний? Ты впитай, что я уже от тебя не уйду». Мы теперь с тобой как чук и гек, или даже как чук и гей. Он опять залыбился. Ты по моей землице ходишь, и сколько тебе по ней ходить, и куда я решаю? Не Очкова? Очкова, конечно. Потерять из-за вас время, не увидеть, как растет сын, смотреть на ваши рожи изо дня в день. Мы можем все это тебе устроить, заметил Ромба. Может быть. Но вы бы лучше с собой озаботились. Ну что это за работа отсасывать у прокурорских, причем не только у тех, которые есть? Ну и у тех, которых вам придумали. Это все равно, что отсасывать несуществующий хрен Микки Мауса. И Микки Мауса нет, и хрена у него нет, а позорище есть. И ты, майор, полощешься в нем с утра до ночи, как в спидозном корыте. Жене своей носишь из него гостинцы детишкам. Надеюсь, впрочем, что детишкам повезло у тебя не родиться». Серегин поднялся из-за стола. Ему хотелось похлопать майора по плечу, а лучше даже в районе шеи. Но, конечно, не стоило. «Ты, майор, думаешь вскочить подполковники, поди, – сказал он. «Наловишь на рынке террористического подполья в пакет и давай его на прием к начальству. Но меня хватает жирными руками за рукава не надо. Что ты там, кстати, жрешь? Холестерин сплошной. Бросай ты это дело, а то до следующих погон не дотянешь. А раз тебе так скучно, что ты про меня прочитал, то почитай дальше. Кто я был в этом городе? А потом свали в туман». Серегин медленно поднялся по лестнице к выходу, ожидая, что майор Леха потянется следом. Но тот остался доедать и даже ничего не попробовал сказать напоследок. Оно и к лучшему. Серегин толкнул дверь и вышел во все еще не по-осеннему теплую ночь. Последнюю секунду он попробовал дернуться в сторону и закрыться рукой, но кусок арматуры падал сверху справа с такой силой, что шансов не встретиться с ним все равно не было.